Шестнадцать часов. 0 минут. Звуки Маша ознаменовали начало сражений за обладание компьютерами. На первых порах армада Империи Сус следующей стратегии. Флот Юки выдвинется вперед, а флот Коидзуми и флот Кюна будут прикрывать его с двух сторон. В далеком тылу останется флот Микора и флот командирша Харахи. Конец плана. Когда Харахи предложила отправить разведывательное корабле следовать карту, она ответила... Вот еще! Поскольку ей хотелось только рваться вперед и крушить врага. Еще до того, как наши армады сошлись в поединке, было ясно, что Тхарахе в бою будет мало толку. Проку от Асахины было еще меньше, чем от Тхарахи, так что ей мы отдали все корабли поддержки. Поэтому треугольник, обозначавший флот Микуру, был немного больше прочих и двигался куда медленней. Микуру я дал четкие инструкции. Окажешься близко к фронту, улепетываешь что есть духу. По-моему, это для Микуру было идеальной стратегией. Мало того, что параметры флота Харахи мы поменяли на скорость 20, защита 60 и нападение 20. Это было сделано в основном потому, что если флот Харахи уничтожат, мы проиграем. Так что главным было усилить защиту. Мой флот и флотилья Нагата с Коидзами сражались на передовой. Наши параметры были установлены в скорость 33, защита 33, нападение 34. Мы собирались держать харухи позади, прикрывая ее вызывая на себя огонь противника. Однако, стоило нам забыть о ней на секунду... как случилось то, что было рассказано в самом начале. И вот, теперь, как я уже описывал ранее, по разные стороны баррикад в этой виртуальной вселенной компьютерный кружок и бригада СОС заряжали свои пушки, готовясь к решающему сражению. Так и быть, не отступлю. Воюйте с врагом сами. Микрутиан, полетели назад. Будем смотреть на всех издалека. Ага, ладно. Асахина по правую руку от меня послушно кивнула головой и сказал своим мягким нежным глазком. Держись, Кион-кун. Ее слова удивительным образом придали мне сил. Если бы командирским был флот «Микро», я бы не тратя ни секунды бросился охранять ее от ракет. Но, вы мне надо было защищать эту деспотичную тираншу. Будь я феодалом и владея приличного размера войском, сейчас же поднял бы восстание. К сожалению, кнопки «поднять восстание» в этой игре нет. Что ж, придется лететь воевать с противником. 16 часов 15 минут. Нагата вдруг быстро-быстро застучал по клавиатуре. Пальцы носились с такой скоростью, что за ними буквально нельзя было уследить невооруженным взглядом. Судя по всему, двигать мышкой ей показалось неудобным. Не знаю, когда Нагота успела, но она написала собственную макропрограмму для «День Стрельца 3», при помощи которой управлял движениями флота с одной лишь клавиатуры. Благодаря этому флот Юки вдруг стал поразительно цепким истоким. Свирепость его нападок могла сравниться, пожалуй, только со свирепостью Балководца Велизария из Византийской империи, служившего императору Юстиниану. Однако противник, к сожалению, убрал число. Единственными флотами с нашей стороны, которые участвовали в сражении, были флот Юки, флот Коидзми и флот Кюна. Противник выставил против нас четыре флота, спрятав только командирский флот и Рая, враг А. Все предыдущие сражения научили нас одной простой истине. Результат битвы обычно определяется размерами армии с обеих сторон. При трех флотах против четырех, шансы, что нам выпадет честь открывать шампанское в честь победы, были ничтожны. И шансы эти вряд ли возросли бы, брось мы флота Харахи Асахины передовую. Этим мы просто облегчили бы врагу задачу уничтожения нас всех одним махом. Похоже, противник старается выманить нас, используя построение крыло журавля. Шепнул мне советник Оэдзами. Если погонимся за ними, попадем в ловушку. Я рекомендую сохранять спокойствие с аэточит на обороне. Что думаешь? Меня без толку спрашивать, мне идея нравится. Но важно не мое согласие, а Харахи. К тому же... Через плечо у Сахина изгнула офицер разведки Нагата. Удивительное дело, но сегодня Нагата почему-то оказалась куда живее обычного. Ее лицо оставалось, как всегда, бесстрастным. Но с первых минут битвы юниты флота Юки больше всех носились вокруг, выполняя боевые задачи. Какие интересные струны в сердце Нагата зацепил День Стрельца Три? «Изучить». И действительно, Нагата изучила игру как следует. Невозмутимая девочка-человекоподобный интерфейс полностью разобралась в самопальном творении компьютерного кружка — И знала его теперь как свои пять пальцев. Скорее всего, она знала игру лучше, чем самим создатели. создателем. Пока Нагата с нами, никакие компьютеры нам не помеха. Для нее все устройства современной земной цивилизации, вроде этих «Кварных часов», сделанных до начала промышленной революции. И все же, когда зрачки Нагаты из обычного холодного обсидиан черного окрасились в сверкающий хромом серебряный цвет, я немного забеспокоился. Нагата стучала и стучала с невиданной прежде энергичностью, быстро касаясь пальцами клавиатуры. Ее глаза бегали по экрану, ни на секунду не останавливаясь. Она отключила графический интерфейс игры и открыла свое собственное маленькое окошко, куда с чудовищной скоростью вбивала команды. Флот Юки носился по карте, постоянно рассылая корабли разведки, которые серно обнаружили местоположение врага. Мы уже знали, что прямо по курсу флотов нашей Империи притаялись враг Б и враг В. Нагата в одиночку вырвалась вперед и напала на них обоих. «Надо вы полететь по мочке, не могу же я смотреть, как она одно сражается!» Только я собирался двинуться с места, как флот Куэна вдруг атаковали сбоку дождем лазерных выстрелов. «Какого черта?» — скричал я. «Ох, проклятие!» — воскликнул и кодзами. Посмотрев, я видел, что флот Куэнзами подвергся тяжелой бомбардировки с левого борта. Это враг Г и враг Д явились, откуда не возьмись, и атаковали нас двоих, справа и слева одновременно. Во мгновение ока число кораблей во флоте Куэна резко уменьшилось. «Ты чего, ворон, считаешь?» — гаркнул на меня Харухи через желтый мегафон. «А ну, полите, отомстим! Как следует! Задай им перца, чтоб знали!» «Это я и без твоих советов соображу. Однако наши противники — настоящий профессионал в играх, раз смогли пробраться к нам сквозь разведку Нагата. И всё же нельзя и дальше нести такие потери. Я приказал флоту Кёну сменить ракурс. Тотчас же все корабли повернули на 90 градусов вправо. Поймав противников в пределы досягаемости орудия, я дал залп. Но только я попробовал выстрелить, как враг Д, поспешно развернулся и исчез в космической мгле. Вот это меня взбесило!» И сейчас же отправил корабли разведки, чтобы обнаружить беглеца. Но не нашел ни единого уражеского корабля. Черт, они убежали! Похоже, они избрали тактику коротких нападений при помощи флотилии с высоким параметром скорость. Враг да, который обстрелил флот Коидзами слева, тоже последовал чужому примеру и исчез без следа. Ах, ну понятно. Значит, Б В, которые напали на флот Юки, просто устроили диверсию. А основные войска — это Г В таком случае их командирскому флоту, врагу А... Можно даже не участвовать в сражениях, а просто прятаться где-нибудь в глубинах галактики. Видимо, такую они и выбрали стратегию. Во мне страшно. Хотя Сахина и двигалась неуклюж, она все же сумела отвести свой флот к самому краю Кларты. Впрочем, теперь она оказалась слишком далеко, и не могла возобновлять тающие средства обороны наших флотов. Но наши дела все равно шли так, что войска оказались бы уничтожены раньше, чем подошли бы к концу энергии или боеприпасы. Федерация Камберного Кружка одержала сражение под своим контролем. Так и продолжалось далее. Словно вродячие псы, что снова и снова возвращаются на запах свежей кости, враг Д и враг е бросались на флот Кюна и флот Куйцами, а затем пропадали во тьме. Всякий раз, как мы пытались гнаться за ними, они выпускали по нам наводящиеся ракеты. И исчезали без следа. Мы изо всех сил старались придумать что-нибудь против такой неприятной методы. Медленно исчерпывать наши силы, избегая открытого боя один на один. Такая тактика раздражает Харухи больше всего. Сражающийся в одиночку флот Юки напротив тактически избегал волн нападения врага Б и врага В, предоставляя нам столь необходимые мгновения передышки. Если бы не ее флот, мы бы уже давно парили в космосе в виде груда обломков. Даже если мы проиграем, Нагата заслуживает медали за храбрость. Нагата смотрел на экран, и казалось, даже не дышала. Ни на секунду ее руки не отрывались от клавиатуры. Уверен, ребята из камерного кружка тоже были поражены, потому что даже сам я удивился. Неужто Нагата заразилась упрямством Харахи? 16 часов 30 минут. Положение из плохого стало отчаянным. Сообразив, что с флотом Юки непросто справиться, противник оставил отвлекать его лишь врага Б. За исключением командирского флота врага А, который до сих пор питался неизвестно где, остальные три флотили принялись нападать на нас идеально рассчитанными волнами слева и справа. Меня поражала точность, с которой согласовали атаки враги В, Г и Д. Когда под обстрел попадал В, Г переходил в нападение. А стоило погнаться за Г, по нам открывали огни, лазеры Д. Глядя на эти отвлекающие маневры и прятки догонялки, я решил, что против нас играют закаленные профессионалы. Что мне совершенно не нравилось. Мне хотелось попросить их не перегибать палки. Но когда я подумал, что на кону в этой битве стоит судьба нескольких компьютеров, и их безжалостность в какой-то мере стало непонятно Наше положение, увы, было плачевным. Как я уже говорил, наши шансы на победу были меньше 10%. Но я наделась о хотя бы погибность, гордо поднятой головой. «Разве нельзя дать нашим кораблям затонуть честью под вспышки взрывов?» «Так, чтобы чувствовалось. Да, мы проиграли. Но как мы дрались? Как было здорово!» «И только взгляните! Мы погибаем медленно и бесславной смертью!» «Всё! Я больше не могу терпеть!» Ничего удивительного, по-моему, не было в том, что Харахи дал своему флоту простой приказ. «Всем кораблям полный вперёд! Кён, прочь дороги! Я разрешу их командира, вытрясу из него душу и вернусь триумфом!» Флот командирша Харахи попытался проскочить мимо флота Кёна и флота Куэдзуми. Но мы поспешили окружить его, выстроившись рыбкой. «Эй, что за дела? коидзами ты тоже мешаешь мне воевать врагом? Приказываю немедленно отступать, иначе я лишу тебя звания советника!» «Я ни в коем случае не хочу перечить вам ваше превосходительство», — ответил Коидзами. Однако же и не подумал дать своему флоту приказ посторониться. «Командир, позвольте нам взять ситуацию под свой контроль. Я готов рисковать жизнью, защищая ваше превосходительство до последней минуты». Когда битва будет позади, ваше превосходительство вольно наказать меня, как ему вздумается. Да-да, решил я подержать Коидзме. Если прямо хочешь повысить наши шансы на победу, не высовывайся. Мы ведь даже не нашли в командирский флот. Вот я и хочу полететь поискать. Он верно прячется. Хархи указал куда-то на своем экране, хотя нам с наших мест, конечно, ничего не было видно. Где-нибудь тут. Я полечу прямиком туда и вызову их предводителя на поединок. Не знаю, куда она собиралась лететь, но боюсь, до того, как она туда доберется, флот командирша Харахи станет похож на пчелиный улей, до которого добрался не успевший лечь в медведь. Харахи изо всех сил старалась вырваться своим флотом, вцепившись мышь и сжимая кулаки. «Да никакого толку от ваших стратегий! Вы уже столько играете! а твоего флота Кёна все враги уходят, и сил у тебя на исходе! Нет, без меня точно вы не справитесь!» «Да не лезь же ты!» обреказал собственному флоту перекрыть дорогу флота командования кодме в здшних слов сделал то же самое наверное гадавшись что у нас происходит три флота Федерации комберного кружка не приставая нападали на нас и отскакивали в сторону а флот миру вместе с сохиной тем временем дрейфовал бесследно пропав где-то в бесконечной галактике где это я ой мама где тут вверх а где низ я не пойму а соина по правую руку от меня несколько раз посмотрел то к себе то ко мне на экран Едва сдерживая слезы, она промотала. «Куда же все делось?» «Прости меня, Сахина. Пожалуйста, просто летай там где-нибудь тихонько. Это очень удобно что ты потерялась. Тебе же так будет лучше». Из-за того, что в хвостовой части флота Кьона застрял флот командирши Харухи, я теперь не мог двигаться и превратился фактически в щит для флота Харухи. Волна за волной на меня налетали враги, и треугольничек, индикатор моего флота, становился все меньше и меньше. «Прочь дороги!» Я не смог бы уйти с дороги, даже если бы захотел. Как только Харахи протаранил своим флотом мой, флот койдем и предательский вывернул и бросил нас, притворяясь теперь, что занят битвой с Рогом Г, и оставив все хлопоты мне по борьбе с Харахи. Я изо всех сил старался сдвинуть свой флот, вмешавшийся с флотом командирша Харахи, и отчаянно кликал мышью, вытягивая подходящее место экрана. Сжимающийся на глазах треугольничек флота Киона ворочался с черепашью скоростью, но поскольку черепахи очень медлительны, На мой флот постоянно наводились враги и поражали его лазерами и ракетами. Ну все, нам конец».